Глава двадцать пятая На следующее утро все тело у Скарлетт так ломило от долга непривычной ходьбы и езды в тряской повозке, что каждое движение причиняло нестерпимую боль. Лицо было обожжено солнцем и ладони в волдырях. Во рту и в горле пересохло. Она умирала от жажды и никак не могла утолить ее, сколько бы ни пила воды. Голова была словно налита свинцом, и малейшее движение глазами заставляло морщиться от боли. Тошнота, совсем как в первые месяцы беременности, подкатывала к горлу, и даже запах жареного ямса, поданного к столу на завтрак, был непереносим. Джаральд мог бы объяснить ей, что после крепкой выпивки накануне она впервые стала жертвой обычного состояния похмелья. Но Джеральд не замечал ничего происходившего вокруг. Он сидел во главе стола, старый седой человек с отсутствующим взглядом, сидел, уставившись выцветшими глазами на дверь, чуть наклонив голову набок и стараясь уловить шелест платья Эллин, вдохнуть запах сухих духов лимонной вербены. Когда Скарлетт села за стол, он пробормотал. «Мы подождем миссис О'Хара». Она задержалась. Скарлетт подняла разламывающуюся от боли голову и поглядела на него, не веря своим ушам, но встретила молящий взгляд, стоявший за стулом Джералда, мамушки. Тогда она встала, пошатываясь, невольно поднесла руку к рту и при ярком утреннем свете вгляделась в лицо отца. Он устремил на нее ничего не выражающий взгляд, и она увидела, что руки у него дрожат, и даже голова слегка трясётся. До этой минуты она не отдавала себе отчёта в том, до какой степени подсознательно рассчитывала на Джералда, полагая, что он возьмёт на себя руководство хозяйством и будет указывать ей, что следует делать. Но теперь... А ведь прошлой ночью он как будто совсем пришёл в себя. Правда, от прежней живости и бахвальства... Не осталось и следа, но, по крайней мере, он вполне связно рассказывал о различных событиях. А теперь? Теперь он даже не сознаёт, что Эллен нет в живых. Двойной удар. Её смерть и приход Янки потрясли его рассудок. скарлет хотела было что-то сказать, но мамушка неистово замотала головой и утерла покрасневшие глаза краем передника. Неужели папа совсем лишился рассудка? Пронеслось у Скарлетт в уме, и ей показалось, что голова у нее сейчас лопнет от этого нового обрушившегося на нее удара. Нет-нет, он просто оглушен, просто болен. Это пройдет, он поправится, должен поправиться. А что я буду делать, если не пройдет? Я не стану думать об этом сейчас. Не стану думать ни о нем, ни о маме. не обо всех этих ужасах сейчас. Не стану думать пока. Пока я еще не в силах этого выдержать. Сколько есть всего, о чем надо подумать. Зачем забивать себе голову тем, чего уже не вернешь. Надо думать о том, что еще можно изменить. Она встала из-за стола, не притронувшись к завтраку, вышла на заднее крыльцо и увидела порка. Босое, в лохмотьюх. оставшихся от его парадной ливреи. Он сидел на ступеньках и щелкал орешки арахиса. В голове у Скарлет стоял гул и звон, солнце немилосердно резало глаза. Даже держаться прямо было и сейчас нелегко, и она заговорила сухо, коротко, отбросив все правила вежливого обращения с неграми, на которых всегда настаивала ее мать». Она начала задавать вопросы в такой резкой форме и так повелительно отдавать распоряжение, что упорка от удивления глаза полезли на лоб. Мисс Эллен никогда не разговаривала так ни с кем из слуг, даже если заставала их на месте преступления с украденной дыней или цыпленком. Скарлетт снова принялась расспрашивать про плантации, про фруктовый сад, огород, живность — И в её зелёных глазах появился такой жёсткий блеск, какого Порк никогда прежде не замечал. «Да, мэм, эта лошадь сдохла, прямо там, где я её привязал». Ткнулась морда в ведёрко с водой и опрокинула его. «Нет, мэм, корова жива. Вам не докладывали?» Она отелилась ночью, потому и мычала так».